Когда началась шестинедельная война, я служил в армии, и у меня уже имелся диплом инженера-механика. На призывной комиссии о дипломе я умолчал. Единственное, что я унаследовал от отца, неудержимое желание быть независимым, не отдавать и не выполнять приказов, и не подчиняться распорядкам. Я хотел тихо-мирно оттрубить свой срок и свалить. Во времена холодной войны я был техником-сержантом на складе боеприпасов в городе Сандия, штат Нью-Мексико, и набивал атомами атомные бомбы, раздумывая между делом, чем бы заняться после дембеля. В тот день, когда Сандия перестала существовать, я находился в Далласе, куда меня послали за новыми запасами. Радиоактивные осадки отнесло к Оклахоме, поэтому я продолжал тянуть лямку в армии. Пит выжил по той же причине. У меня был приятель, Майлз Джентри, из резервистов. Он был женат на вдове с ребенком. Но к тому времени, как его призвали, жена умерла. Он жил вне казармы, в Альбукерке. Чтобы у падчерицы, ее звали Фредерико, был свой дом. Маленькой рики мы никогда не называли ее полным именем, нравилось заботиться о Пите. Спасибо кошачьей богине Бубастис, Рикки и Пита в те страшные дни также не было в городе. Они уехали на выходные. Пита я им подбросил, потому что не мог взять его с собой в Даллас. Нас всех удивило, когда выяснилось, что военные лаборатории запрятаны в Туле и в других местах, где мы и не догадывались. Еще в 30-е годы стало известно, что человеческое тело можно охладить до состояния, при котором все жизненные процессы организма замедляются до предела. Но до шестинедельной войны такое охлаждение было возможно лишь в лабораторных условиях и использовалось как крайне терапевтическое средство. Занимались этим, конечно, в военных лабораториях, а там, чтобы только добиться результатов, ни с какими затратами не считались, ни с людскими, ни с материальными. Напечатай еще миллиард долларов, долларов,наййми еще тысячи ученых и инженеров и любую задачу можно решить независимо от того, каким необычным, почти неправдоподобным и даже сомнительным способом это будет сделано. Так вот, с помощью стазов или сна в холоде или гибернации, или гипотермии, или замедление метаболизма, называйте, как вам больше нравится, тыловые команды исследователей-медиков нашли способ складывать людей, как дрова, штабелями, чтобы потом размораживать по мере надобности. Сперва объекту дают наркотик, затем гипнотизируют, охлаждают и содержат при температуре ровно 4 градуса Цельсия, то есть при максимальной плотности воды, когда в ней не образуются кристаллы льда. Если замороженного потребуется срочно разбудить, Его подвергают диатермии Затем снимают гипноз, и все за каких-то 10 минут. В НОМе управились и за 7. Но такая спешка ведет к моментальному старению тканей, в результате чего размороженный до конца дней остается идиотом. Такой ускоренный метод профессиональные военные называют продуманный риск. И этот риск противник не принял в расчет. Поэтому, когда война закончилась, я не оказался в числе погибших или направленных в лагеря для рабов, а и получил расчет. На гражданке мы с Майлзом тут же занялись коммерцией, и как раз в то время страховые компании стали предлагать сон в холоде. Мы сняли пустующий дом на базе ВВС в пустыне Мохаве, открыли там небольшую фабрику и стали изготовлять горничных. Техническую сторону дела взял на себя я, а Майлз занимался юридическими вопросами. Благо опыта в сфере бизнеса у него хватало. Да-да, это я изобрел горничную. И все ее семейство. Вилли, окномои и прочих. Хотя в технических паспортах моего имени вы не найдете. В армии я много размышлял о возможностях человека с дипломом инженера. Работать на стандарт Оилл, Дюпона или general motors Спустя 30 лет в вашу честь устроят торжественный ужин с речами и сопроводят на пенсию. Вас не обойдут приглашением на приемы, к вашим услугам будет принадлежащий фирме самолет, но вы никогда не будете хозяином самому себе. Есть что выбрать и среди государственных предприятий. Там сразу хорошая зарплата, там приличная пенсия, там ежегодный месячный отпуск и, наконец, щедрое пособия. Свой оплачиваемый отпуск я уже отгулял и ждал теперь только одного – быть самому себе хозяином. А что по плечу инженеру-одиночке и не требует затраты 6 миллионов человеко-часов, прежде чем с конвейера сойдет первая модель? Все в один голос твердили? что времена велосипедных мастерских, нуждавшихся в небольшом начальном капитале, а с таких мастерских начинали Форд и братья Райт, миновали, но я не верил этому.